Глава шестая Её будет стук в дверь Сперва словно издалека, затем уже громче И, наконец, она слышит голос Уборка номеров Уборка номеров Нелл рывком садится, моргает У неё слегка звенит в ушах И в первую минуту она не понимает, где находится Удивлённо смотрит на незнакомую кровать На обои на стенах Откуда-то доносится приглушённое постукивание. Она вынимает беруши. Звук сразу становится оглушающим. Она подходит к двери, открывает её, продолжая усиленно тереть глаза. «Здравствуйте». Женщина в форме горничной извиняется, делает шаг назад и что-то говорит, должно быть по-французски. Но Нелл понятия не имеет, чего-то от неё хочет. Она кивает и закрывает дверь. У неё такое чувство, будто её переехала машина. Нелл ищет глазами американку, но видит лишь пустую кровать со скомканным покрывалом и распахнутую дверцу шкафа. Тогда Нелл в панике проверяет, где её чемодан, но он, слава богу, на месте. Нелл не рассчитывала, что американка уйдёт так рано, но, если честно, даже рада, что ей не надо видеть эту надутую красную физиономию. Теперь можно спокойно помыться и... Она смотрит на экран телефона. «Четверть двенадцатого!» «Не может быть!» Она переключает каналы телевизора, пока не находит новостной. «Чёрт! Действительно четверть двенадцатого!» Мгновенно стряхнув с себя остатки сна, она начинает собирать вещи, швырять их в чемодан и поспешно одеваться. Хватает ключ, билеты и бегом спускается вниз. Француженка за стойкой администратора такая же безупречная, как и вчера и Нел сразу жалеет, что не нашла минуту пригладить волосы. «Доброе утро, мадемуазель». «Доброе утро. Я хотела узнать, могу ли я... Э, словом, мне нужно поменять билет на Евростар». «Так вы хотите, чтобы я позвонила в Евростар?» «Будьте любезны, мне надо сегодня быть дома. Э, э, семейные обстоятельства». Лицо француженки остаётся беспристрастным. «Конечно». Она берёт билет, набирает номер и что-то тараторит по-французски. Нел машинально проводит рукой по волосам, затем протирает глаза. «Самое раннее, что они могут предложить, — пять вечера. Это вас устроит?» «А пораньше нельзя. Утром у них были места на ранние поезда, но сейчас до пяти всё забито». «Нет, ну надо же быть такой идиоткой, чтобы всё на свете проспать!» Отлично. «И вам придётся купить новый билет». Нел смотрит на свой билет, который протягивает ей администраторша. «Ну да, здесь чёрным по белому написано, возврату не подлежит». «Новый билет? И сколько он стоит?» Француженка что-то говорит в телефон, потом прикрывает трубку рукой. «178 евро». «Ну что, вам бронировать?» «178 евро?» Около 150 фунтов. Знаете что, мне надо кое-что утрясти. Нел берёт билет, не осмеливаясь посмотреть француженке в лицо. Она чувствует себя ужасно глупо. Ну, конечно, дешёвый билет возврату не подлежит. Большое вам спасибо. Она спешит укрыться в тишине своего номера и не обращает внимания на оклики администраторши. Нел сидит на краешке кровати, и в чертыхается. Итак, она может или отдать половину своего недельного заработка, чтобы вернуться домой, или задержаться ещё на ночь, чтобы в одиночестве пережить наихудший романтический уикенд на всём белом свете. Конечно, можно сидеть в этой мансардной комнате наедине с французским телевидением, которого ей не понять. А можно сидеть в кафе, стараясь не смотреть на счастливые пары. Она решает сварить себе кофе, но в номере нет чайника. «Боже правый!» громко говорит она и приходит к выводу, что ненавидит Париж. И именно в эту секунду Нелл видит на полу под кроватью распечатанный конверт, из которого что-то торчит. Она наклоняется и поднимает конверт. Два билета на выставку художницы, о которой она вроде бы что-то где-то слышала. Нелл переворачивает конверт. «Должно быть, конверт Уронила та американка, и Нел машинально кладёт билеты в карман. Ладно, она потом решит, что с ними делать. А сейчас надо немного подкраситься, причесаться, а затем непременно выпить кофе. На улице при дневном свете Париж нравится ей гораздо больше. Она идёт по улице, пока не находит с виду симпатичное кафе и заказывает кофе с круассаном. Ежась от холода, Нел садится за столик на улице рядом с какими-то людьми, которые тоже пьют кофе. Кофе отменный, а круассан — просто объедение. Она записывает в книжке название кафе на случай, если ей захочется вернуться, оставляет чаевые и возвращается в отель. «Что ж, у меня бывали завтраки и похуже», — думает она. Какой-то пожилой француз при виде Нелл вежливо притрагивается к шляпе, а маленькая собачка останавливается, чтобы сказать ей «Привет». Через дорогу она замечает магазин с сумками в витрине и заглядывает внутрь. Таких красивых сумок она еще в жизни не встречала, а сам магазин будто декорации к кинофильму. Нелл по-прежнему не может решить, что делать. Она идет на за ногу и спорит сама с собой, записывая в своей книжке все доводы за и против того, чтобы взять билеты на пятичасовой поезд. Если она уедет на этом поезде, то сможет успеть на вечерний поезд до Брайтона и устроить девчонкам сюрприз. И таким образом спасти свой уикенд. Она сможет напиться в хлам, и они будут за ней ухаживать. А иначе зачем тогда нужны подруги? Однако при мысли, что придётся истратить ещё 150 фунтов на и так провальный уикенд, у неё падает сердце. И ей вовсе не хочется, чтобы её первая поездка в Париж закончилась трусливым бегством. Ей вовсе не хочется, чтобы Париж ей запомнился как место, где её бессовестно кинули. И откуда она сбежала домой, даже не увидев Эйфелевой башни. Она всё ещё находится в раздумье, когда появляется в отеле поэтому вспоминает о билетах на выставку только тогда, когда лезет в карман за ключом. Она вынимает конверт. «Простите», — говорит она администраторша, «вы случайно не знаете, где та женщина, с которой нас вчера вместе поселили?» Номер 42. Администраторша перелистывает бумажки. Она выписалась прямо с утра. Полагаю, семейные обстоятельства. Её лицо остаётся невозмутимым. В этот уикенд у многих возникли семейные обстоятельства. Она забыла в номере билеты на художественную выставку, и теперь я не знаю, что с ними делать. Нелл протягивает билеты администраторше, та их внимательно изучает. Она отправилась прямиком в аэропорт. О, насколько я знаю, это очень популярная выставка. Прошлым вечером о ней говорили в новостях. Люди часами стоят в очереди, чтобы туда попасть. Нел снова смотрит на билеты. На вашем месте, мадемуазель, я непременно сходила бы. Администраторша приветливо улыбается. Если вы, конечно, можете, если ваши семейные обстоятельства могут подождать. Возможно, я так и сделаю, отвечает Нел. Мадемуазель, Нел оборачивается. Мы не возьмем с вас денег за номер, если вы решите остаться. В компенсацию за доставленное неудобство. На лице француженки появляется извиняющаяся улыбка. «О, спасибо большое!» — Нелл приятно удивлена. И она решается. Ведь это всего лишь ещё одна ночь. Да, она остаётся.